«Автобус. По образованию наша Ниночка была архивариусом», — важно сказала Таисия Максимовна, поправив огромные очки, в которых была похожа на сказочную черепаху тортилу. Пробила ее час. Настал момент вытянуть из складок платья золотой ключик и открыть заветную дверь. Все затаили дыхание. Она очень любила свою профессию, но в библиотеке у нее было больше времени для чтения и нужных книг. Вот она к нам и устроилась. Сидела за кафедрой, читала Карамзина, Костомарова, Лотмана, Ключевского, Соловьева. Кое-что конспектировала. Читателей у нас было немного. И это потом появился компьютерный зал. Студенты стали часто захаживать. Но Ниночка к тому времени уже не работала. Хотя компьютер она освоила из нас первая. «А говорят, что Нина была не в ладах с техникой». Удивленно протянула осмелевшая вдруг Инна. «Она просто четко отделяла, что ей нужно, а что нет», продолжала Таисия Максимовна. «Разумеется, в программировании она ничего не смыслила, но текстовый редактор освоила, и что такое интернет имела понятие, и как пользоваться электронной почтой. Она вообще была умница необыкновенная». «А Греков говорил про обка. протянула Милочка. «Да, да», поддержала ее киска, Тупая, мол, как пробка. Это он ее так прозвал. А ты больше его слушай. Сердито сказала Татьяна. Ну так я продолжаю? Спросила Таисия Максимовна. Что думал о жене греков, это его личные трудности. Анина не собиралась его переубеждать. Поначалу хотела сделать сюрприз. Когда написала первую рукопись, держала это в тайне, думала. Прославлюсь, мол, и он поймет, как во не ошибался. Как только муж запретил Нине работать, ей стало скучно. В самом деле, сколько времени отнимает домашнее хозяйство. Жили они вдвоем, детей не было, квартирка маленькая, однокомнатная. А Нина без дела сидеть не могла. Вот и решила написать исторический роман. Знания в области истории у нее были обширные, воображение богатое. И очень уж ей нравился фильм «Первый рыцарь» о короле Артуре, рыцарях круглого стола. Вообще, она была натура романтическая. Как только рукопись была готова, она принесла ее мне. «А почему вам?» — недобро спросила Татьяна. «Ведь это я была ее лучшей подругой!» «Танечка, вы замечательный человек!» — вздохнула Таисия Максимовна. «Но я гораздо старше, у меня большой жизненный опыт, и я много читала». «Вы хотите сказать, что я...» «Да перестань!» — не выдержала Галя. я бы на месте Нины поступила точно так же. «Я человек одинокий», — подтвердила пожилая женщина. «Свободного времени у меня много, и я всегда рада помочь. Книгу я прочитала за выходные. И знаете, мне понравилось, очень. Увлекательный сюжет, жанре фэнтези, роскошное описание. Подобных книг сейчас хватает, но Нина нашла что-то свое. Так мне, по крайней мере, показалось». Когда она пришла за рукописью, я ее похвалила и посоветовала попробовать опубликовать роман. Разумеется, Нина в этом ничего не понимала. Куда пойти, что сказать? Мы вместе подумали и решили поступить просто. Взяли книги-новинки и посмотрели адреса издательств, где они были выпущены. Потом составили список и выбрали самое крупное. Нам показалось, что это достойно. А дальше... Жадно спросила киска, у которой в глазах все еще сверкали бриллианты. Нина поехала туда и отдала рукопись секретарю. Прошел месяц, другой, ответа не было. Тогда Нина набралась решимости и позвонила в издательство. Ей сказали, что рукопись находится на рассмотрении. Это тянулось полгода. «Эх, я бы им показала!» — жала кулачки киска. «Звонила бы каждый день!» «Но Нина была не ты», — усмехнулась Галя. «Да уж», — покачала головой Татьяна, — «размазня». В конце концов продолжала Таисия Максимовна. Ее вызвали в редакцию. Ответ был отрицательный. Мол, это графоманство, дилетантство и так далее. Показали рецензию. Я ее читала и считаю, что книга того не заслуживала. Нина схватила папку и убежала. В автобусе она перечитывала рецензию и горько плакала. а, выйдя у своего дома, дошла до ближайшего мусорного контейнера и швырнула папку туда. Лицензию же засунула в карман, чтобы потом показать ее мне. Мол, видите, Таисия Максимовна, как вы ошибались? Я, конечно, пыталась ее успокоить. «Ниночка, не стоит так отчаиваться, стоит попробовать еще раз. Есть и другие издательства, но надо было знать нашу Нину». «Да уж», — хмыкнула Татьяна. «Ни в какую!» — сплеснула руками Таисия Максимовна. «Нет, нет и нет!» «Это издательство, мол, самое большое, самое лучшее, если уж они сказали, что плохо, то хуже этого мне уже ничего и быть не может. Мол, это приговор». «Погодите!» — спохватилась Галя. «А как же тогда деньги?» «Да!» — спросила Антонина Дмитриевна. «Откуда же у Нины деньги?» «А вот дальше начинается история почти мистическая», — загадочно сказала Таисия Максимовна. «Правильно говорят, чему быть, тому не миновать». Прошел примерно год, и вдруг в книжном магазине Нина, которая очень внимательно следила за всеми новинками, видит книгу. Имя автора — доктор К. Неизвестная. да и название ей ничего не сказала. Но вот обложка...» «Рыцари с мечами», «Лошади», «Дама в длинном платье» и, главное, аннотация. Что-то до боли знакомое. Нина книгу купила, а когда прочитала, просто ахнула. Это был ее роман. Тот самый, который ей вернули с разгромной рецензией. Разумеется, она в слезы. А я ей говорю, поезжай туда, где книга издана, узнай, что и как. Нина поехала. «Неужели украли?» сплеснула руками Татьяна. «Так надо было в суд!» «В суд!» — хмыкнула Антонина Дмитриевна. «Пойди суди с ними, у них деньги, адвокаты!» «Нет, судиться Нина не стала», — сказала Таисия Максимовна. В издательстве с ней вежливо поговорили, объяснили, что доказать авторство будет очень сложно, гораздо разумнее прийти к соглашению и сотрудничать. Мол, большое количество начинающих авторов печатаются под известными брендами, А раскручивать издательство собирается доктора К. Потому что его авторство уже заявлено и биография подходящая. Из бомжей до да в писателе. Нина не стала спорить, а толку-то. Сначала книга не очень шла, но Нина убедили сесть за продолжение, и вдруг. Опять это вдруг? резко сказала Татьяна. А ты как хотела? усмехнулась Галя. Нетерпеливая. Подавай тебе все и сразу. «Успех — вещь непредсказуемая». «Совершенно верно», — кивнула Таисия Максимовна. «Наша Галечка, как всегда, права. Сюжетом заинтересовались продюсеры, и был снят роскошный фильм со спецэффектами». «Так у Нины что, были связи в кино?» — охнула Милочка. «У нее много чего было», — вздохнула Таисия Максимовна. «А главное — талант». «А грек в ее пробка!» — осуждающе сказала Галя. «Кстати, а почему она ничего ему не сказала?» Тихо спросила Инна. «Все-таки муж?» «Нина знала, что он до денег жадный», вздохнула Таисия Максимовна. Хотя последние полгода подумала все им рассказать. Юра собрался покупать новую машину. Вот Ниночка и гадала. «Как подсунуть ему деньги?» Даже хотела сказать, что в лотерею выиграла. А ей советовала «скажи правду». «Я бы не подумала, что вы, Таисия Максимовна, такой скрытный человек!» — осуждающе сказала заведующая. До сих пор она внимательно прислушивалась к рассказу, но от комментариев воздерживалась. «А вы почему не спросили, откуда деньги, когда брали в долг?» «Я думала, она наследство получила», — сказала Антонина Дмитриевна. «От кого же?» «Да мало ли!» «Нина нарочно скрывала от нас, что у нее много денег», — высказалась Татьяна. «Быть может, у нее машина была?» «Машину Нина не водила», отрицательно покачала головой Таисия Максимовна. «Но насчет ее знакомых...» «Так значит, это ее я видела однажды в ночном клубе», мяукнула киска. «Я думала, что ошиблась, просто та женщина похожа на Нину Грекову. А теперь-то меня вдруг дошло. Это ж Нинка и была. Но в таком виде...» «Неужели Греков ничего не знал?» тихо спросила Инна, где проводит время его жена и с кем. Ведь не одна же она там была, может, даже с мужчиной. «А ему до Нинки было дело?» — резко сказала Татьяна. «Много они времени проводили вместе. Он на дачу, она домой. Он домой, она на дачу. Она к нему на дачу, он на рыбалку. Между прочим, с ночевкой уезжал. Я не удивлюсь, если у Юрки была любовница». «Слушайте, если бы он видел свою жену такой...» Расмеялась друг Киска. «Даже странно», — покачала головой Инна. «Странно, как она себя вела. Другие бы на ее месте давно раззвонили, не применули бы похвастаться. Мол, вот я какая!» А Нина молчала. «Такая уж она была, наша Ниночка», — вздохнула Таисия Максимовна. «Давайте за это и выпьем», — подсказала заведующая. И потянулась к бутылке, в которой коньяка осталось уже меньше половины. Эх, узнает греков, что мы прикончили его коньячок шумом будет, рассмеялась вдруг Татьяна. Ничего, новую бутылку купит. Десять. Он ведь теперь клад нашел, усмехнулась Галя. Ведь где-то эти деньги лежат. При этих словах Антонина Дмитриевна от чего-то попогровела. И чтобы скрыть смущение, заговорила спеснув руками. Девочки, а мы, похоже, попали в пробку. Как в пробку? Меня же вечером ждут! Киска вскочила и кинулась к лобовому стеклу, а потом заверещала на весь автобус. Что делается? Это ж когда мы теперь приедем? Нет, я на поминке не поеду. Выскочу у ближайшего метро. Ты сначала до него доберись, усмехнулась Татьяна. Что ж там такое могло случиться? Спросила Галя. У меня ребенок маленький. Со свекровью остался, а она ворчит. «Надеюсь, Нина меня простит, если я тоже не поеду». «Ну, тогда давайте помянем здесь». И Антонина Дмитриевна принялась разливать остатки коньяка. «Нам не надо», — затрясли головами Инна и Таисия Максимовна. Последняя пожаловалась. «У меня давление». «По капля», — сказала заведующая, плеснула им. Потом подняла свой стаканчик. «Ну, девочки, выпьем. За Нину. Пусть земля ей будет пухом». Помянув, сидели молча, каждая думала о своем. Потом Татьяна покатилась в окно, направо, и сказала. «И это все еще тут, мадам в шляпе. Гляньте-ка через ряд. Куда ж ей деваться?» Удивилась Галя. «Пробка же, все стоят, и она стоит. Как вы думаете, девочки, это любовница Грекова?» Спросила вдруг Милочка. «А что?» — ехидно сказала Татьяна. «Не ленинки наши». Хотя после всего услышанного я и этому не удивлюсь. Ну и денек сегодня. Одно открытие за другим. Подружка вдруг оказалась писательницей, богачкой, ходила по крутым кабакам. Может, она еще и того? Нетрадиционной ориентации, а? Не говори ерунды, — одернула ее Галя. Я не знаю, кто эта женщина. Но на кладбище она приехала неспроста. Что-то Нину и ее мужа с ней связывало. И Галя задумчиво посмотрела в окно. на красный Ягуар.